Глава 25. Варя. Спустя четыре месяца. «Мама, тарелка, тарелка!» — громко предупреждает меня Ванечка. Однако я неосторожным жестом все же сметаю тарелку с края стола. Она разбивается с громким звуком. «Вау! Вот это да! Такие мелкие осколки! Их так много!» — восхищенно присвистывает Ваня. «Стой, Ваня, не слезай со стула! Я сейчас все приберу!» Улыбаюсь сквозь внезапно выступившие слезы, опускаюсь на пол, чтобы собрать осколки, сметаю их щеткой в совок, но некоторые особо мелкие осколки не поддаются жесткому ворсу щетки, нужно собрать их вручную или подключить к делу пылесос, чтобы он собрал их. Однако я решаю не шуметь и собираю осколки салфеткой плача. Слезы стекают по лицу и капают, разбиваясь о дорогой дубовый паркет. Что-то случилось? Папа, мама разбила тарелку. Громко говорит Ваня. Слово «папа» звучит для меня как бальзам на открытую рану. Мгновенно становится легче на душе от того, что Ваня принял Рената как отца. Что же касается Рената, он Ванечке души не чает. Гордится им, каждым поступком и, как мне кажется, балует чрезмерно. Но я не могу винить в этом Рената. Он старается восполнить пробелы. Также сильно он балует и меня дорогими подарками. Однако самый дорогой подарок я уже получила. Моя семья воссоединилась. Как только были получены бумаги на развод с Вадимом, я была несказанно рада. Мы в тот же день подали с Ренатом заявление на заключение брака. Теперь я с Абурова Варвара до сих пор привыкаю. Но мне плевать на фамилию, главное, что мой любимый рядом». «Мама разбила тарелку?» — переспрашивает Ренат. «Значит, на счастье». «Как это?» — удивляется Ваня. «Так бывает?» Так всегда бывает, когда хорошие люди нечаянно разбивают посуду. «Можно и я тоже что-нибудь разобью?» — загораются глаза Вани. «Э, нет, дружище, так не годится. Ты нарочно разобьешь и получишь за это свидание с углом». Расставляет приоритеты Ренат и дает понять, что Ванечке не стоит проказничать. «Ренат, отведи Ваню в детскую, пока я здесь собираю. Прошу любимого». Он исполняет мою просьбу, незамедлительно снимая Ваню со стула и относя вверх в детскую комнату на руках. Муж возвращается через несколько минут, молча отбирает у меня трубку пылесоса и сам завершает уборку, спрятав пылесос обратно в кладовую. «Может быть, теперь скажешь, в чем дело?» — спрашивает Ренат, заключив меня в свои объятия. Его взгляд скользит не просто по моему лицу, но словно заглядывает ко мне глубоко в душу и видит все всё, -всё. Все хорошо, просто тарелку разбила, поэтому распереживалась. Беременность, наверное, сказывается. Я опускаю ладонь на свой живот. Я почти со стопроцентной уверенностью знаю, что забеременела от Рената после той ночи, проведенной вдвоем, когда мы не предохранялись. Прошло четыре с лишним месяца с того момента. Сейчас я беременна, и на прошлой неделе специалист по УДИ мне сообщил, что я жду девочку. У меня будет дочка, как я того всегда хотела. «Ты заплакала до того, как разбила тарелку», — замечает Ренат. Плаксивость — обычное состояние для беременных, Ренат. Представь, потом еще и другие чудеса начнут проявляться, вроде сильные жоги или опухших ног. Тебя просто не было рядом, когда я ходила с Ванечкой, и многое прошло мимо тебя, срывается с моих губ. Пальцы Рената замирают на моих скулах потом медленно ползут вниз, замирая на шее, едва ощутимо ее лаская. «Не было», — соглашается он в мягко опустевшим голосом. «Каждый черт в день сожалею об этом и о многом другом. Прости, я не хотела тебя обидеть, просто нервничаю больше обыкновенного. Опускаю лицо на грудь любимого, слушая, как бьется его сердце, громко и часто успокаивая меня. «Я люблю тебя, феечка». «Больше всего люблю». «Ты можешь рассказать мне все, что тебя тревожит, даже если это всего лишь глупый сон, который опечалил тебя на секунду». «Я знаю, Ренат, знаю». Рената отвлекает звонок телефона. Взглянув на дисплей, муж сообщает. «Это водитель уже приехал за мной. Пора выдвигаться, но если хочешь, я останусь сегодня с вами дома», предлагает Ренат. «Нет, что ты, у тебя много дел, не забивай голову чепухой!» Прошу Рената с вежливой улыбкой и целую в щеку на прощание. «Увидимся за ужином». Муж покидает дом. Наш дом именно такой, какой я всегда хотела иметь. Даже лоджия один в один, как мне мечталось. Только вновь сойдясь с Ренатом, я вспомнила, каково это — мечтать вдвоем об одном и том же, идти к исполнению мечты. Теперь у меня есть все, о чем я когда-либо мечтала — А есть и то, о чем я не просила ни у Бога, ни у Судьбы. Постыдная тайна, о которой не знает Ренат и о которой я даже сама страшусь думать, не хочу думать. Но после того, как узнала, что я жду дочку, в мои сны прокрался образ другой девочки. Лу, моя Лу, или не моя? «Я этого наверняка не знаю. Вадим всего лишь однажды показал мне папку с данными на девочку, сказав, что это наша с ним дочка, зачатая искусственным путем. Но я точно не знаю, так ли это. И что самое страшное, не могу игнорировать эти мысли. Лу может быть не моей дочкой. У Вадима извращённая фантазия, он способен на многое. Это могло быть очередной игрой и лишь коварным способом удержать меня около себя». Но что, если он не солгал? Мысли о маленькой Лу ложат меня, но наверняка я узнать ничего не смогу, слишком мало сведений. Сказать Ренату не представляю, как я это сделаю. В итоге, промучившись дурными тягостными мыслями, я набираю номер человека, который должен помочь мне разобраться. Если захочет. Если будет доступен. Если. «Привет, Варвара Сабурова. Звучит равнодушный, почти механический голос после первого жигутка. «Ты же знаешь, что на этот номер нужно звонить только в крайнем случае!» «Привет, Бекетов! Не думала, что ты ответишь, но случай как раз крайний!» «Хочешь завалить муженька?» «Что?» Я застываю на месте. В ответ слышится каркающий смех. «Ну и шуточки у тебя, Бекетов, отвратительные!» «Какая профессия такой и юмор! Говори, зачем звонишь, не отнимай время!» «У меня есть к тебе одна просьба». «Постой!» — опережает меня. «Ренат уже говорил мне о ней!» «Говорят, что на варе и шапка горит. Так и в этот момент мои пальцы стынут». «Ренат в курсе?» — выдавливаю с трудом. «Но как? Откуда?» — в ответ слышится изумленное покашливание. Ты за идиота меня держишь. Вообще-то муж в курсе, что ты беременна и вынашиваешь ему дочурку. Ренат уже предлагал мне стать ее крестным отцом, и я снова скажу нет, потому что крестный отец из меня не выйдет. Я не о том хотела попросить, выдыхаю облегченно. Не о том? Хм! Звучит молчание. О чем бы ты сейчас не хотела мне рассказать, лучше расскажи об этом своему мужу, Варвара. Как мне рассказать о том, чего я сама доподлинно не знаю? Говорю с отчаянием. Я не собираюсь стоить это в секрете от Рената. Просто сначала хочу узнать все подробности. «Он на тебя молится, а ты херню творить за его спиной собираешься?» Говорит с осуждением Бекетов. «Ты поможешь или нет? Мне всего лишь нужно съездить в одно место, вернее в два, подсчитываю судорожно. В три. Может, сразу в десять мест? Давай, чего уж там, я же, млять таксистом подрабатываю в свободное от заказа время. Подружку попросить не пробовала?» У подружек слишком длинные языки, а ты... Я друг твоего мужа, не твой друг, Варвара. Растреплешь ему? Нет, но я собираюсь заставить тебя рассказать ему все, Как только я узнаю подробности, обещаю другу мужа и себе заодно. Когда ты сможешь приехать? Я сейчас свободен, ворчит Викитов. Сына найдешь, куда пристроить? Да, я могу позвонить няне, она придет и посидит с Ванечкой. «Тогда через час я буду у вашего дома». Ровно через час я сажусь на переднее сиденье черного Мерседеса, и первое, что чувствую, — это запах свежеваренного кофе. За рулем сидит приятель моего мужа, друг самого детства Глеб Бекетов. По его словам, понятно, что мужчина только вернулся с очередного задания. Это сквозит не только в его запавших, уставших глазах, но и в ауре, от которой отчетливо тянет смертью. Из-за беременности я стала особенно чувствительной ко всему, и мне начинает казаться, что костлявая постоянно сидит на левом плече у этого мужчины и раскуривает с ним одну на двоих сигарету. «Держи!» Я отрицательно качаю головой, отказываясь от протянутой в мою сторону дорожной кружки с кофе. Я в положении, мне запрещен кофеин. Пить буду я, тебе разрешено лишь понюхать. Кофе крепкий и здорово вставляет мозги на место одним лишь ароматом. Надеешься, что я думаюсь? Я не верю в чудеса, верю в человеческую глупость. Но вдруг ты передумаешь делать глупости? все таки один шанс и ста ты оставляешь для случайности. Отвечаю со слабой улыбкой и забираю кружку с кофе. Вдохнув его, отрезвляющий аромат, шмыгнув носом, говорю. «Спасибо, что согласился съездить со мной». Просрался-то шанс на чудо. Качает головой и отбирает кофе. «Дай сюда, а то остынет и будет невкусным. Давай, говори, какое говно в нарядном фантике ты собираешься предложить моему другу». «Какой же ты ужасный грубиян! Но ты это и так знаешь. Стараюсь говорить кратко и по делу. В итоге рассказ занимает жалкую минуту. Мужчина даже не успел прикончить и треть кружки кофе. Я всегда знал, что по Сазонову психушка плачет. Даже если это фарс, снимаешь шляпу, у твоего отчима фантазия работает на отменном уровне». Ты еще не знаешь, твоя дочь Луиза или не твоя. а Это не преступление, в том нет твоей вины. Почему не рассказать об этом Ренату? У меня в душе раздрай. К тому же есть моменты, в которых важно разобраться самому, без влияния других людей, пусть даже самых дорогих и любимых. Надеешься справиться за один день? Я помню, что в папке вадима было много всего кажется даже результаты генетической экспертизы но я желаю проверить все и надеюсь, что сегодня получится сделать хотя бы часть задуманного, а потом я решу как поступить вряд ли за один день управлюсь то есть мне твою задницу еще не один раз катать придется извини главное это сегодняшний день потом сама как-нибудь справлюсь да уж справишься знаю я вас сабуровах «Только оставь одних, то в машинах горите, то под пули лезете». Намекает, что в прошлый раз Рената чуть не убили, потом резко командует. «Значит, не будем терять времени зря, на заднее садись, потом двинем». «Что? Ну, почему?» «У меня принципы, клиенты всегда едут сзади, не перечь, если тебе нужно сопровождение».